Глава вторая. Если спроецировать энбокс-зону на плоскость, то со ввида она больше всего напоминала бы огромную, причудливую кляксу с наростом отходящих во все стороны лучей, рядом с которой на некотором расстоянии расположилась ещё одна, немного меньшая по размеру и имеющая форму почти правильного овала. Наибольшую часть этой коллекции сверху донизу занимало гигантское образование, именующееся Торклиндской Федерацией и включающее в себя около семи сотен звездных систем, по сторонам которой расположились немногочисленные государства, считающие себя вполне самостоятельными, но на деле и чаще всего полностью зависящие от нее во многих аспектах. Единственное, кто был полностью независим от Федерации – Так это так называемая Кергарская империя. То самое овальное пятно в двух десятках парсек это основной энвокс зоны. Некогда интересы ведущих звёздную экспансию цивилизаций Кергарцев и Торгэнцев столкнулись, превратив их на долгие столетия в непримиримых врагов. Но вот уже несколько веков в межзвёздном пространстве царил относительный мир. Торгленская федерация Прирост мощи за счёт других присоединившихся к ней цивилизаций стал слишком сильный и железной рукой наводила порядок на своих территориях, ну, по крайней мере, в центральных частях. Кергарцы же обратили свой взор на неизученные территории и не присоединившиеся к федерации государства, погрязнув в бесконечных захватнических войнах. И тем не менее, медленно, но уверенно расширяя свои владения, грозявной в ношта силой, способной бросить вызов Торкленцам. А вот Федерация была вынуждена остановить дальнейшую экспансию, сосредоточившись на укреплении своей внутренней структуры, что было для неё более важно, так как на данный момент она включала в себя около десятка цивилизаций с различным уровнем развития. политическим обустройством и геополитическими интересами. Некогда создававшаяся как военный союз против киргарцев, на нынешний момент времени она переживала не лучшие свои времена, раздираемые внутренними политическими распорями и противоречиями. На фоне всего вышеперечисленного в земной анклав смотрелся жалким пятышком затерявшимся в просторах вселенной. И вот уже почти 8 лет, долгих 8, стат атлет он бросает свой космолёт от планеты к планете, в надежде наткнуться хоть на какой-то знак, обрывок информации, хотя бы намёк указывающий ему путь к родному дому, но тщетно. Тысячи звездных систем, сотни населённых планет, Десятки разумных существ различных видов, однако сколько бы он ни спрашивал, никто даже не слышал о существовании человеческой цивилизации. Редкий несколько раз ему удавалось нащупать что-то обнадеживающее, но каждый раз полученная информация приводила в никуда. Свидетели неожиданно погибали, документы исчезали, а записи оказывались повреждены. Вот и последний полёт На далёкую планету Урас, где жил некий космоник, видевший мёртвый корабль неизвестной конструкции, оказался напрасным. Незадолго до их прибытия с ним случился несчастный случай. Его машина на полной скорости врезалась в автоматический уборщик, неожиданно вывернувший на трассу. Это наводило Кира на определённые мысли о неведомом и очень могущественном противнике. Но внимательный наблюдающим за его поисками явно не желавшим их успешного завершения. Однако прямых доказательств существования этого таинственного некто не было, так, по создательнае ощущению и собственным рассуждениям. К тому же, с другой стороны, всё это могло быть обыкновенной цепочкой совпадений. Но в любом случае сдаваться Кир не собирался. Однако все больше склоняются к мнению, что единственной дорогой домой могли стать пространственные врата, подобные тем, что некогда забросили его на Энгмар, родной мир Намара и Ай. Тот даже пару раз порывался вернуться туда. Однако после доклада профессора Лайнуса сибезовцем патрульным заблокировали систему, вытворив с планеты мэковцев, занимавшихся там поиском патрульных, дайтанских артефактов. Дело в том, что местная цивилизация находилась на уровне земного средневековья, а по законам Энвок-зоны всяческие прямые контакты с подобными мирами были запрещены. Так что теперь на планете присутствовали лишь небольшие группы ученых, занятые исследованием причин деградации дайтанской цивилизации под неусыпным надзором патруля. Осталось только попробовать отыскать нечто подобное на других планетах зоны, и тем более, что похожие находки уже имелись. По словам профессора, врата были найдены еще на нескольких планетах, однако добраться до них было весьма проблематично. Правительство обычно сразу же блокировало к ним доступ, передавая на исследование специально созданным группам ученых. Кирилл вздохнул и, и, поднявшись в кресло, подошел к стене каюты, за которой скрывался мини-бар. Открыв дверцу, он накинул задумчивым взглядом стоявшие там бутылки, затем взял одну из них и вернулся обратно. Прюхнувшись в кресло, Кир отхлебнул прямо из горлышей сладковатой жидкости и, поморщившись, усмехнулся. Пить за эти годы он так и не научился, а мини-бар держал лишь для гостей — позоряя себе только слабоалкогольные напитки, наподобие земной шипучки. И всё же он изменился. Все они изменились. Тай, бывшая хранительница практически с детства, обученная обращению с мечом и стрелометом, теперь все меньшему умением использовала различные типы излучателей оверного хогрунда. Ей заменила скоростная машина наземной разведки. И кроме того, девушка обладала прекрасными телекинетическими способностями, и двухгодовое обучение в САЦПе превратило ее в опытного биотика. А еще за эти годы Ай стала мамой, и у них с Намаром родилась чудесная девочка, которую назвали Эйрой. Бывший ищущий души не чаял в дочери и баловал ее всеми возможными способами. А остальные члены команды Геры поддерживали его в этом деле всеми возможными способами. Честью, несмотря на подобное отношение, девочка росла послушной, не избалованной и довольно самостоятельной. Сам же Намар, увлёкшись техникой и благодаря Рику, а также нескольким десяткам прочитанных книг, довольно неплохо освоил устройство двигателей и касвалотов, частенько удивляя борт-инженера своими познаниями. Профессор Лайнус, покинувший их команду по возвращению в Энбок-зону, через пару месяцев вновь объявился на борту, заявив, что, в связи с долгим отсутствием, был давно уволен с кафедры, как пропавший без вести, а посему абсолютно свободен и принял решение путешествовать вместе со всеми. Так что единственным членом экипажа Для всегда покинувшим корабль была знакомая Рика, спасанная им из тайной базы торгового конгломерата на Энгмаре. Тогда, после пары месяцев блуждания в неисследованном секторе Косвуса, они наконец-то вышли к обитаемым планетам Эзоны. Бывшая Равина просто сошла в ближайшем порту, практически ничего не сказав на прощание. Больше они её не видели. К счастью, замена нашлась довольно скоро. И новым астронавигатором Геры стала Кай Харатаик обитательницы небольшой планеты Астор вращающейся возле газового гиганта на одной из окраинных систем своим видом девушка походила на очаровательную демоницу из земных легенд и являлась обладательницей точёной фигурки обтянутой блестящей серой кожей а также пары тонких золотистых рожек почти 20 сантиметровой длины которые, подобно причудливым антеннам, торчали из ее матого черно-гривой волос. Кроме того, ноги кайхары походили на птичьи лапы, а длинный тонкий хвост с пушистой кисточкой вполне был способен на звонкую пощечину. В чем уже не раз сумел уведить царик, пытающийся заигрывать со своенравной осторгой. А еще была Гера, бортовой компьютер космолета, полностью персонализировавший себя с девушкой и являющийся неотъемлемым членом экипажа. Некогда Кир дал кораблю такое название в память о погибшей подруге и не ожидал, что тот попытается воссоздать её образ. К счастью, бортовой компьютер получил слишком мало данных, и эта Гера полностью отличалась от той, в чью честь её назвали. Это было и к лучшему, до распускающейся над океаном цветок взрыва, он помнил до сих пор, как и ощущал грызущее чувство вины и ноющую боль потери. Впрочем, он уже не был тем мальчишкой, который восемь ста лет назад очутился в неизвестном для себя мире, практически потеряв память. Годы изменили многое. В душе словно что-то окостенело, сделав его жестче, изворотливее и циничнее. А земная жизнь казалась теперь почти сном, увиденным в далеком, беззаботном детстве. Лица друзей, места, события, все подернулось, пеленой, медленно стлеваясь в памяти, заменяясь новыми образами и привязанностями. Он и сам не замечал, как землянин Кирилл Градос медленно уходил в прошлое, растворяясь в Кире-Керке. капитане-космолет Тагера, и одного из космических бродяг, бродящих в просторе космоса, в поисках лишь им известной цели. Но было и то, что он не мог забыть, то, чей образ буквально впечатался в полотно его памяти, бодража душу и заставляя ныть все еще не успокоившееся сердце. Зеленые волосы, милые овала лица, курносый нос — бархатная кожа любящий взгляд огромных фиолетовых глаз и чуть сладковатый вкус поцелуя бледно-розовых губ а ещё тихий шёпот вернись дорогой я жду тебя её голос всё ещё звучит в ушах заставляя просыпаться по ночам и долго сидеть на кровати обхватив руками голову лай малин евил лай малин Герде описывл нас с вами и вновь припал к горлышку бутылки, словно надеясь, что сок тайры сможет заглушить рвущийся изнутри отчаяние. Даже лицо матери поблекло со временем, отошло куда-то на задний план, а вот лаймон не может забыть до сих пор. Несколько раз, когда его охватывало отчаяние, всё то нас беспоплодность его поисков, Он пытался наладить личную жизнь осеев на одной из множества планет, и один раз даже познакомился с девушкой, ответившей ему взаимностью, но продержался ровно полгода. В результате плюнув на всё, он решил продолжать свои поиски, тем более что порой они приносили неплохую прибыль. Попутно доставка грузов, выполнение кое-каких поручений от частных лиц Найденные в некоторых полётах артефакты всё это позволяло не только содержать старый дайтанский космолёт в исправности, но и полностью обеспечивать свою команду всем необходимым. Так что единственным домом для него стала Гера, единственной семьёй его верный экипаж, а единственным смыслом жизни поиск пути домой. А вообще первые годы после их отлёта с Сент-Гмара было довольно трудно. И не только по причине сложности адаптации в новом для некоторых из них мире. Мекавцы словно ожерев, кинулись искать прорвавшийся сквозь их заслоны дайтанский корабль, который сам по себе был бесценным артефактом. Их спасла только предусмотрительность Трика, предложившего немножко изменить внешний вид космолёта. Благодаря работе над одной из верфей свободных торговцев и несколько тысяч номиналов. А как результат, стремительный рыбообразный корпус "Герой Аброс", второй шкурой, фальш обшивки, превратившей её в неприметный транспортник с торчащими из угловатого тела чашами ионных двигателей. И тем не менее, Почти полтора сотни от года они не решались на дальние перелёты, обходясь в основном внутрисистемными перевозками, ожидая, пока хоть немного стихнет суета и скандалы, связанные с Энтгамаром. К счастью, в Нагерии было достаточно различил дейтанского оборудования и продажа его в качестве артефактов принесла немалую прибыль, позволившую им не особо напрягаться по поводу финансов. Кирилл Усветлос со своим воспоминанием и поднявшись из кресла, подошёл к турбе мусоропровода. Цинул в отлумнишу, он нажал кнопку сброса, в который раз пожалев об отсутствии обычных земных утилизаторов, перерабатывающих материю в энергию. Приходилось возиться с мусором, который автоматически брикетировался на нижней палубе в небольшие полутораметровые кубы, предварительно разделяясь на био и техноотходы. Больше всего и валились в Браслет Космос, либо сдавали на космодромах в специальные центры переработки. Последнее было выгоднее, но довольно хлопотно, и мало кто из космонавтов с этим возился. По любому порту существовали так называемые скрайдеры, которые были готовы купить мусорные кубы за непершую плату для дальнейшей их перепродажи. И всё же Кирилла поражало у божества местных технологий, засторб решивших своё развитие где-то на уровне земного 23 века. А в некоторых колониях, скатившихся чуть ли не до двигателей внутреннего сгорания, диссонанс между отсталостью во многих аспектах науки и межзвёздными перелётами на большие расстояния был настолько выразителен, что осталось только удивляться. Как такое вообще возможно? Многие местные корабли были просто железными коробками с минимумом электроники и плазменными двигателями, полет на которых даже до границы системы занимал недели. По мнению землянина, единственное, что спасало федерацию от развала, это наличие шлюзов, позволяющих перемещаться между мирами. Некогда изобретённая и распространённая торкленцами технология Повелил отправиться с обс этой скоростью из точки А в точку Б даже кусок камня. Этокая межзвёздная пропасть и ловушка в одном флаконе. А вот пространственные двигатели, применяемые здесь цивилизациями, были не только дороги и громоздки, но и крайне трудоёмки в обслуживании. Поэтому ставили едва ли не на один корабль из нескольких десятков, причём даже При их наличии на борту проще было воспользоваться шлюзом, чем жечь в реакторах дорогостоящее топливо. К тому же, из-за так называемого парадокса Гарвиса, путешествие на расстоянии больше десятка парсек было выгоднее осуществлять именно через них. Не дело тут было даже не в дороговизне энергостержней, например, прямой полёт через шлюз в самую дальнюю точку Э-зоны Занебы всего 3 дня. Тогда как впод пространстве нужно было идти почти 100 год. Парадокс заключался в том, что проход на любое расстояние через шлюзы занимал эти же 3 дня, и не было разницы, прыгаш ты на 1 метр или на сотни парсек. Но однако и тут было своё небольшое но. Максимальное расстояние между шлюзами не могло превышать двух десятков парсек. Так что для того, чтобы добраться до самой дальней точки Э-зоны, e требовалось пройти целую цепочку шлюзов. И все равно это было значительно быстрее, чем идти через подпространство. Как результат, путешествие на обычном космолете в Э-зоне e выглядело примерно так. От трех до десяти дней хода до шлюза, до размещаемого добыча на орбите какой-нибудь внешней планеты системы потом проход сквозь подпространство после чего опять несколько дней полёта до нужной планеты Земные космолёты в этом смысле были намного быстрее хотя даже им для пересечения всей Пенволкзоны потребовалось бы и порядочное время Так что технология шлюзов пригодилась бы активно осваивающему космос человечеству Тем урокир не сомневался, что на родине нашли бы способ её улучшить. По его просьбе Лайнес собрал всё, что можно было найти и с уподом в доступе по данному вопросу, и теперь эти записи ожидали своего часа в специальном сейфе вместе с десятком других, несущих информацию о самых разнообразных изобретениях древних цивилизаций. Дверь с лёгким щелст он ушла в сторону доставиш Кира невольно встряхнуть, и очнувшись от своих размышлений, повернут к её сторону. Дядя Кирк, беловолосый вихрь, рвался внутрь каюты и повис на шее, приподнявшуюся из кресла Кирилла, превратившись в что-то похожее на большую кошку-девочку. "Тыра, опять когти не обстригла", проворчал Кирк, чувствуя, как костринки годки девочки впиваются в тело сквозь тонкую ткань рубашки. Эйра разжала объятия и, спрыгнув на пол, заложила руки за спину, виновата уставившись в пол. При этом ее острые ушки, торчащие из густой гриб белоснежных волос, исчезли из виду, плотно прижавшись к голове в знак признания своей вины. — Да ладно тебе, я не обижаюсь! — рассмеялся он, потрепав дочку Ай по волосам, отчего-то тихонько заурчала. Эйре вообще нравилось? Когда её гладят по голове, и этим мгновением она становилась похожа на обычную земную кошку, леность сесть и забывая обо всём на свете. Хотя в какой-то мере она и была кошкой, так как предками всех энгварцев были существа именно кошачьей породы, от которых они и унаследовали короткую шерсть на своём теле, а также острые когти, которые по желанию могли выдвигаться на несколько сантиметров. Чего хотел это? С врасилон легонько дёргай девочку за ухо, от чего та недовольно мяфкнула, но учаять перестала. А правда, что у нас новые пассажиры, и одна из них, девочка, яра посмотрела на Кира взглядом полным надежды, заставив его мысленно вздохнуть. Девчонке явно не хватало общения со сверстниками. Несколько раз он предлагал Ай устроить дочь в какую-нибудь школу, где она могла бы жить и обучаться, но хранительница упорно отказывалась. В результате девочка росла в таком космическом мавзолее, который из живых учтарей заменили голопроекции, создаваемые героем, а друзьями по игре были небольшие роботы, приобретённые на различных планетах. И всё же долго так продолжаться не могло. Ира росла довольно быстро. Ей исполнилось всего 7, но физиологически она была примерно как двенадцатилетняя землянка. А в таком возрасте нужны живые друзья, а не запрограммированные машины. Кирилл посмотрел на стоящую рядом девочку, которая глядела на него с нескрываемой надеждой в своих больших роскосых глазах, и улыбнувшись, кивнул. Да, Ира, это правда. — Если хочешь, я тебя с ней познакомлю. — Конечно хочу! Таш подпрыгнула на месте от нетерпения и, схватив его за руку, потянула к двери. — Дядя Кирк, пойдемте! — Да погоди, торопышка! Он высвободил руку из сцепких коготков девочки и, подходив лежавшую на кровати короткую серебристую куртку, вышел вслед до ней из каюты. Не успели они отойти, как их нагнал бортинженер. — Капитан! Наш гость ожидает вас в каюте компании и прямо горит желанием поговорить. Хорошо? Он посмотрел извиняющимся взглядом, намигнув погрустневшую Эйру и Зини. Да ладно, махнул рукой так. Не ворчи. Кир дёрнул девочку за ухо. Рик тебя познакомит с гостем. Нам не действительно надо идти. Но он повернулся к Торкленцу. Отведи их к суднице нашего пассажира. Вы, девчонки, познакомитесь, а то чую, полёт предстоит долгий. Всё-таки и ходить ей взять, Кирилка мыкнул. После вашего геройства мне просто придётся это сделать, бросил он. К тому же, ай, все мозги проест, если моя мама не картарский мозги ест. Это я образно, посилкир, покосившись на Эру, и притворно нахмурившись, добавил. А вот Разговоры в заростях подслушивать не хорошо. Юнангмарка показала розовый язычок, и одним гибким движением, увернувшись от устремившейся к её уху руки капитана, отпрыгнула вглубь коридора. До тигаза. Голубело Саградов. Ладно, Рик, отведи её в каюту наших гостей и готовь движки к запуску. Часа через 2 стартуем. Служай, скеп. Бортинженер театрально козырнул и, развернувшись на пятках, с требованием шагом направился вдоль коридора. — Юнвер, за мной! — скомандовал он, поравнявшись с Эрой. — Следуем курсам к лифту! Кирилл посмотрел вслед скрывшейся в лифте парочки и покачал головой. Что старый, что малый! — пробормотал он себе под нос на едином. Профессор Лаенускер это Нуфин, за последние годы сильно сдал, и это было видно даже невооружённым взглядом. Цвет кожи приобрел бледный оттенок, густая чёрная шевелюра стала пегой и изрядно предела. Угловатые черты лица ещё больше заострились, а всегда уверенная, стремительная походка стала шаркающей. Удивительного в этом было мало, ибо продолжительность жизни торконцев застигала в среднем 100 лет. А профессор уже и перевалила за 60. Да и бесконечные мотания по корпусу явно действовали на него не лучшим образом. Однако пока Уфин держался молодцом, и Кириллу приходилось лишь надеяться, что здоровье профессора позволит оставаться ему членом команды как можно дольше. Во многих случаях профессор был просто незаменим. В частности, он очень много знал. не только о расах, населяющих Энвок-зону, но и об их законах, традициях и даже пристрастиях. Это частенько помогало во время заключения торговых сделок или вылазок на планеты, когда информационной базы Геры не было под рукой. К тому же у профессора обнаружилась коммерческая жилка, и он за какие-то полгода превратился в матерого Балтера, полностью взвалив на себя все проблемы с клиентами, договорами и учетом прибыли. — Капитан, а мы уже вас дождались, — сказал профессор, оборачиваясь на появившуюся в дырях кают-компании Кира. Рик мне только что сообщил. А, впрочем, я уже и сам собирался навестить наших гостей. Кирилл подошел к большому овальному столу, за которым расположились профессор со спасенным маларцем, Ню севший рядом с Лайнусом, поинтересовался. О чём они будут договорились уже? Стандартный контракт на перевозку пассажиров с некоторыми небольшими оговорками. Уфин передвинул лежащую перед ним папку с бумагами Киру. Осталось только заверить корешок в конторе, и договор вступит в силу. Менет капитан быстро пролистал страницы контракта. Легонькое пришествие от удивления, когда его взгляд упал на указанную в конце сумму вознаграждения. Но вы уверены, что готовы столько заплатить, спросил он, погасившейся на сидевшего с невозмутимым видом Суйктуха. Готовый и больше наклонил голову в знак согласия тот. Главное, чтобы вы нас доставили в систему Гертраба. «Гертраб! Гертраб! Гера, дай карту!» «Сейчас, капитан!» — раздался мелодичный девичий голос, и над прозрачной поверхностью стола вспыхнул шар из рудноцветных звезд. Затем одна из звезд в центре шара вспыхнула ярче и стала увеличиваться, превратившись в систему из десятка планет. «Система Гертраб! Двенадцать планет!» Пять из них обитаемы, доминирующая раса Торкленцы, население около 30 миллиардов. Прямое расстояние от точки нашего сегодняшнего места нахождения около 40 стайров. Это же система центрального сектора, хмыкнул Кир. Без пропуска класса 1 нас туда не пустят. Можно, конечно, вломиться через ноль, но там патрулей как жуков в навозе. Пропуск будет Надеюсь, успрёгнул Саградов это в ваших же интересах, иначе доставлю до куда смогу, а дальше не мои проблемы. Согласен. Гимнул Суйтух. Ну вот и хорошо. Кирилл быстро подписал документы, заботливо протянутые Лайнусом ручкой. Затем приложил к каждой страничке перстень идентификатор, наносящий на бумагу частичку его ДНК, и закрыл папку. Толкнул ее по гладкой поверхности стола в сторону Лайнуса. — Профессор, отправляйтесь в контору и зарегистрируйтесь в сделку. Через полтора часа взлетаем. Торклиндер скинул и, подхватив документы, быстрым шагом вышел из каюты. А Градов несколько минут сидел молча, задумчиво смотря на Ларца, с интересом разглядывающего все еще висящую над столом объемную уголопроекцию. Обычный гуманоид, две руки, две ноги, одна голова. Правда, руки четырёхпалые, а голову украшает белоснежный костяной гребень, похожий своим видом на расчёску, вросшую в череп зубцами. Как нога в Барселоне, заметив что Суйктух вопросительно смотрит в его сторону. Болит, но ходить могу. Правда, пока с этим. Вайнс продемонстрировал «Ногу зажатую в зеленую трубу регенерационного аппарата». «Ясно. Гера, вызови мне тайк». Звездный шар исчез, сменившись изображением рубки и сидящей в кресле навигатора Кай Хары. Девушка с задумчивым видом смотрела на центральный экран, а ее руки буквально порхали над клавишами под КВ-образного пульта. «Что-то хотели, капитан?» — спросила она, не прекращая работы. «Небольшое изменение наших планов». «Понимательно слушаю». «От Тайгасы просчитаем маршрут не на Кай-Угу, а в систему Гиртрап». «Гиртрап?» Пальцы Кай на мгновение замерли, а золотистый цвет рожек свинился на красный, что говорило о безмерном удивлении. Однако это длилось буквально доли секунды — Хорошо, капитан, сказала она, и связь отключилась. Кирилл усмехнулся. Ничто стоямо не удавалось удивить вечно невозмутимую остёрку. Что ж, он вновь обернулся к своему пассажиру и подперев подбородок рукой, с прищуром посмотрел на Ларца. А теперь, господин Суйктух, я хочу слышать, чем же вы так насолили меховцам. И, пожалуйста, Говорите правду.